Глава 19. Сельское хозяйство и великий русский ров. После объятия со своими близкими, которые были невероятно рады видеть меня, засел за атлас, сравнивая записи в блокноте с картой. Сомнений не оставалось. Мы обосновались на побережье Ливана, в моей реальности. Совпадение контуров было практически на 100%. Река, а это оказалось Литани, напитывалась с горных ручьев и впадала в море севернее города Тир. Практически на границе с Израилем. Мои первоначальные предположения насчет местонахождения оказались верными. Смотря на Атлас, я видел два главных момента. Мы точно на пути миграции кроманьонцев из Африки в Европу и Ближний Восток. Есть еще один путь. Если орды дикарей пойдут много восточнее, огибая два главных хребта в Ливане. Хребет Ливан – это тот, что тянется вдоль побережья, защищая нас с северо-востока и есть хребет Антеливан, который расположен восточнее. Река Литани протекала между двумя этими хребтами, собирая воду с обоих. Между хребтами довольно обширная долина, которая тянется через всю страну до побережья, где раньше было поселение Уна и Гара. Если смотреть на карту, путь в Европу-Азию лежит прямо через нас. Дикари могут пройти и восточнее, огибая хребет Антеливан или между двумя хребтами какой путь напрашивался, потому что довольно полноводная и широкая река летания преграждает путь, если двигаться по побережью. Поискал на карте нашу широкую бухту и нашел. На моей земле это пригород Бейрута, деревенька Каслик. Ради интереса измерил расстояние от нашей бухты далеки. Результат меня удивил. Оказалось около 80 километров. Я считал, что будет почти вдвое больше. Значит, сильно переоценивал скорость нашего пешего передвижения. Орды дикарей всего в 80 километрах, и только река сдерживает их продвижение на север. Хорошей новостью было то, что река протекает между двумя хребтами, и, не форсировав ее, к нам не пройти. Но рано или поздно это случится, и тогда черная масса нас просто задавит численностью. Было только два выхода – переселение или готовиться к войне. Вариант с переселением я отмел сразу – слишком много труда вложено в это место. И очень оно стратегически удобное для развития. Широкая бухта с хорошей глубиной, речушка, лес, горный хребет, прикрывающий с двух сторон. Второй вариант – это сражаться. Воздвигать перед поселением труднопреодолимый ров и защищать его, не пуская врага дальше. Людей у меня маловато, но растут дети, люди образуют пары чуть ли не каждый день. А с разрешением многоженства прирост населения должен ускориться. У нас могут быть в запасе десятки лет, А может, уже завтра дикари идут вариант пересечь реку. Бывшее русло речки отлично подойдет для углубления и создания рва. Выкопанную землю будем насыпать с нашей стороны, создавая бруствер. И можно создать великий русский ров. История моей земли знает стены и рвы протяженностью в тысячи километров. А нам предстоит углубить ров максимум на пять километров. Если будут работать человек 40 правда, надо будет сделать еще лопаты, то эта работа может быть закончена за несколько месяцев. Сделаю перекидную лестницу, если нам надо будет самим выйти в степь. Решение мне показалось настолько разумным, что не теряя времени отправился к раму. Тот выслушал мой заказ, разводя руками. Железной руды практически не было, но это дело поправимое. Завтра организую всех мужчин. За один выход притащим до полутонны руды. После рама проверил второй загон, построенный под руководством ХАДа. Он был довольно просторный. И Бима носилась в нем, давая выход накопившейся энергии. Жеребенок радостно заржал и начал тереться мордой когда я вошел к нему. В старом загоне теперь были бараны, выводок свиней и коза. «Пойдем за рудой, проверим ловушку, и можно сделать еще одну. Пора развивать животноводство. Пора было и садить ячмень. Погода стояла отличная, разгар лета. До зимы ячмень должен поспеть». Делая отметки в голове, обошел всю территорию, сопровождаемый баром и двумя охранниками, следовавшими в нескольких метрах позади. Дошел до хижины Наа, который вместе с несколькими людьми ремонтировал порванную сеть. Их метод ловли рыбы был несовершенен. В сеть попадала рыба, но не успевшая уйти с пути сети. Надо было его усовершенствовать, чтобы один или два человека могли эффективнее ловить рыбу. Узлы вязать я умел. Этому учит всех космонавтов. Вязать узлы в космосе приходится много. Вязали мы даже в толстых перчатках на депскафандре. Просто саму сеть представляю плохо. Займусь этим чуть позже. Схематически набрасываю рисунок. Но ясно было одно. Сеть должна стягиваться, не давая рыбе уйти. Планов много. Мешало исполнению низкой квалификации моих рабочих. Мысль об угрозе с юго-востока не давала покоя. Вместе с баром и двумя воинами решил внимательно осмотреть бывшее русло реки, что проходило в трехстах метрах от пальмовой рощи к югу. Осмотр немного воодушевил. Ручей, протекавший здесь некогда, был полноводным и вымыл среди мягких пород довольно глубокий ров. Если ближе к морю русло достигало глубины всего метра и в ширину местами доходило до четырех, ближе к горам ситуация была иной. Чем дальше от побережья, тем уже становилось русло, одновременно углубляясь. Если произвести выемку грунта, то прямо сейчас ров представляет серьезное препятствие. Вернувшись в поселение, отрядил группу человек в 30 во главе с Зиком за железной рудой. Раму дал указание ковать лопаты, используя имеющиеся крицы. Людей на углубление рва можно поставить прямо на днях. С учетом бруствера, который будет возводиться на своей стороне, глубина в 3 метра практически непреодолима для обычного человека, у которого нет лестницы. Можно поставить пару небольших крепостей вдоль рва, где будут находиться воины. Используя препятствия на пути дикарей, их можно безнаказанно расстреливать. Десяток лучников сдержит сотни дикарей, не имеющих понятия о тактике и стратегии. Решил проверить своих копейщиков и лучников. Оба отряда отрабатывали поставленные задачи. Всю следующую неделю я занимался своими животными. Часами просиживал сна, пытаясь объяснить, чем плоха их сеть и чего хочу добиться. Наконец, путем долгих разговоров и обсуждений, смог втемяшить ему в голову, чего добиваюсь. Для плетения новой сети выделил ему достаточно веревок, что сплели женщины. Даже пожертвовал небольшим отрезком из своих запасов, так бережно хранимых мной строп. Рам плавил породы и ковал. Печь отдыхала ни минуту. Теперь все поселение знало о многочисленных врагах недалеко. Выдр подгонять не было необходимости. Многие из них еще прекрасно помнили свои потери, столкнувшись с родственными дикими людьми». Первую партию землекопов из десяти мужчин и десяти женщин повел на углубление рва через 10 дней после возвращения с экспедиции. Пришлось долго объяснять мужчинам, чтобы землю выкидывали только на нашу сторону. Затем терпеливо вдалбливал женщинам, как возводить брусфер прямо на краю рва. Непосредственно у моря ров исчезал, и последние 20 метров русло расширялось, образуя широкую дельту. В этом месте я решил поставить первую крепость из камней, которых было предостаточно. «Крепость, это сильно сказано. Просто воздвигну стену из камней, оставив бойницы, через которые можно бить врага». Стоял конец июля, когда ячменное поле вновь было засажено. Теперь над углублением рва в некоторые дни трудилось до 30 человек. Медленно, но верно двигалась русская линия Мажино, успев стать непреодолимым препятствием уже на длину около 200 метров. Я собирался проверить ход работы, который курировал хат, когда заметил, что на а идет к дворцу. Дойдя до меня, дикарь улыбнулся, показав все тридцать два зуба. «Макса, мы сделали ловушку для рыб!» Так выдры называли сеть. Мне стало интересно. Проверка рва может подождать. «Пойдем, посмотрим на...» Я поспешил вслед за рыбаком на берег моря. Невод, а выдры сделали именно невод, после моих попыток объяснить, был небольшим, около десяти метров в длину. Снизу и сверху они пустили мою веревку, сводя воедино низ и верх сети. В сравнении с простой сеткой длиной в два метра, которой они раньше ловили, это был невероятный прогресс. Только Невод удобнее использовать на мелководье, но не стал катековать, наоборот, похвалил за работу. Они рыбаки и быстро учтут свои ошибки. Главное, что суть уяснили. Наа решил показать, как именно они будут ловить, и я решил посмотреть. В первый раз у выдр ничего не получилось. Они по-прежнему пытались ловить словно с сачком, окуная Невод в воду. Подсказал Наа, что сетью надо окружить рыб и потом вытягивать, замыкая полукруг. Вторая попытка оказалась удачнее. И Наа с волнением в голосе объявил, что так много рыбы они ловят за целый день. Что делать с избежками рыбы? Этот вопрос меня донимал не первый день, пока не пришел очевидный ответ. Коптить. Для длительного хранения годятся продукты холодного копчения. Знал, что копчение должно длиться долго и без непосредственного влияния жара на продукт еще раз похвалив наа и рыбаков, искренне обрадованных моими словами, поспешил к великому русскому рву, как я его для себя окрестил. Работа спорилась. Дикари поняли, что именно они делают, и скорость работ возросла. Если нас не побеспокоят несколько месяцев, можем углубить русло до самой горной цепи. Ближе к горам русло было неглубокое и узкое. Работы на том участке предстояло больше. Хат приветствовал меня, с гордостью показывая объем выполненных работ. А объем реально впечатлял. «Молодец, Хат. Чем раньше закончим, тем лучше для всех. Я Макса, но даже я не могу победить всех духов. Есть очень много злых духов, которые ведут к нам диких людей». «Макса, ты победил волосатых, что едят людей. Нет духа сильнее тебя», — польстил мне мой управляющий. «Хат, когда много злых духов вместе, они очень сильны. Спроси Хера». Шаман услышал свое имя, с готовностью кивнул. Он часто приходил на ров и камлау, чтобы людям работалось легче. Не знаю, был ли это психологический эффект, но после камлания Хера работники удваивали усилия. Поэтому я частенько послал Хера к работающим. Как во время войны послали артистов для поднятия боевого духа. «Злые духи сильные, они насылают на людей беды!» Шаман подхватил знамя из моих рук и, оседлав своего любимого конька, пустился в рассуждение что только сильные и добрые духи, как Макса, не дают злым духам уничтожить людей. Бруствер, который женщины делали из выкапываемой земли, в среднем высотой был около метра. Сама глубина рва варьировалась от двух до трех метров, в зависимости от рельефа и мягкости грунта. Была идея наполнить ров водой. Вода могла поступать из моря, но тогда пришлось бы углубляться еще на несколько метров. Длину в сто или 200 метров можно углубить, Но как углубить настолько несколько километров? Тем более, что в сторону гор шел пусть и незаметный, но подъем. Еще раз поручил Хаду менять людей, чтобы не загонять их до смерти вернуться к себе. Мой сын уже ползал активно, мог сидеть и пытался стоять. В мое время его ровесники только лежать могли, обмотанные памперсами. Мия заметно поправилась. Теперь ее беременность не заметить было невозможно. Она почти на уровне Нелл болтала на русском, но в последние дни была очень замкнута. Нелл разогревала еду. Это было отварное мясо с добавками зелени, придававшей специфический вкус. миа сидела на бревне и с отрешенным взглядом водила куском камня по наконечнику своего копья. миа иди сюда! Что с тобой?» Я, подняв ее голову за подбородок, посмотрел своей женщине в глаза. Не отвечая, она опустила голову и продолжила точить сверкающий наконечник копья. «Мия! На этот раз мой голос звучал недовольно. «Макса!» – женщина поднялась с бревна. «Ты спрашивал, кто я и как оказалась здесь, в соленой воде?» «Спрашивал, но ты не смогла объяснить». «Макса, прости меня. Я знаю, откуда попала сюда, но я боялась». «Чего ты боялась, Мия?» «Что ты захочешь туда и там найдешь себе других женщин. Но сейчас мое сердце болит. Мне кажется, они в беде. Чувствую, вот здесь». Мия положила руку груди. «Почему ты сбежала от них, миа «Я не сбегала!» Ответ девушки меня обескуражил. Она попала к нам на небольшом плоту из трех бревен, наспех связанных между собой. Увидев непонимание на моем лице, Мия продолжила. «Вокруг нашей земли соленая вода. У нас мало леса и животных, и мы охотимся на Зи. Зи очень сильный и может убить всех, но он очень медленный и ест только морскую траву. «Если его колоть копьями много раз, можно убить. Наши мужчины и женщины на бревнах подходят к Зи со всех сторон и колют его. Потом мы вытаскиваем его на берег, и у нас много мяса на много рук дней». Я переваривал услышанное. «На плотах охотятся на крупного морского зверя. Может, это рыба?» На мой вопрос Мео отрицательно покачала головой. «Нет, это не рыба. У Зи есть наг». Девушка трогает свою грудь, давая понять, что Нак – это грудь. Теперь я вообще в ауте. Что за животное такое, что живет в воде, питается водорослями и имеет грудь? Может, гигантские русалки? Но от тупой шутки легче не стало. А как ты оказалась здесь? Мы охотились на Зи, но сразу убить ее не смогли. Я хотела убить ее и толкала бревна за ней. А потом мои бревна поплыли сами, и я больше не видела своей деревни и берега. «Через три восхода мал солнце Увидела берег. Это было здесь, Макса. Подожди меня здесь, Мия. Я прошел в комнату, нашел свой атлас. Земля со всех сторон окружена соленой водой. Звучал голос девушки в моей голове. Остров или полуостров? По-другому не может быть. Смотрю карту. В районе Хайфы на моей земле есть мыс, выдающийся в море. От нас на расстоянии примерно 130-140 километров». Ближайший остров – это Кипр. Здесь расстояние около 180 километров. Многовато для плота за три дня. Кроме того, я отлично помню, что плот к нам несло с южной стороны. Когда я сам плыл на плоту, было очень сильное встречное течение. Значит, Хайфа. Потому что мыс хорошо выдается в море, и земли там должны быть скудными на животных. Это совсем недалеко от реки Литани, у которой было несколько стоянок черных дикарей. Может, к этому времени племя уже съедена и переварена? Но как сказать об этом девушке, что носит моего ребенка? Выхожу на улицу. Обе женщины уже ждут с напряженными лицами. Мия, покажи, с какой стороны вставал Мау, солнце, когда ты жила со своим племенем. Девушка уверенно показывает на восток. Сомнений нет. Она указывает в сторону предполагаемой хайфы. Трое суток для плота, дрейфующего по течению. Именно тот срок, чтобы добраться до нас. Вижу по лицу Мии, что она хочет что-то сказать. «Миа, ты хочешь что-то сказать?» «Великий дух Макса, ты принял племя Гара, племя Уна, племя Чкара. Прими племя мое Нига!» «Как я его приму, Миа? Его здесь нет!» «Мы пойдем по воде, и я приведу его!» Девушка раскраснелась. После нескольких месяцев жизни в плаже преимущество для племени Нига под моим началом очевидны но идти 140 километров, при этом половины пути через орды дикарей, у меня нет никакого желания. Хотя пополнение мне не помешало бы. Нет, я не буду рисковать ради племени моей женщины своей жизнью и жизнью своих русов. Хватит, навоевались за всех еще на той земле. Мия, по выражению моего лица, все поняла. Ее вспыхнувшие было глаза потухли. Она с остервенением стала водить куском камня по лезвию. «Макса!» Нейл стоит рядом, в глазах умаляющие выражение «Можно поплыть на плоту? Мы же плавали на нем, он крепкий!» Перевожу взгляд на Мию. Надежда затеплилась в ее глазах, и было ее столь много, что мой проклятый язык брякнул, опережая мысленный запрет. «Хорошо, я приму их, Мия!» Златоволосая девушка, словно пантер кинулась мне на грудь и зашептала, обливаясь слезами. «Ты самый добрый дух Макса, самый добрый!» Утешая плачущую девушку, пытался сообразить, что я делаю. Хороший поступок или очередную глупость?